Глава 8. Когда последний открученный винт лег рядом со своими предшественниками, человек осторожно снял кожух и поставил его на пол, прислонив к стене. После чего заглянул внутрь и долго, очень долго смотрел на открывшиеся его взору внутренности машины. У него появилось крайне неприятное ощущение, что над ним откровенно издеваются. Ему даже послышался ехидный смешок за спиной. С точки зрения устройства и принципов работы и механизма, все представлялось абсолютно прозрачным. Цилиндры с торчащими из них шатунами, коленчатый вал, привод золотников, центробежный регулятор скорости – все на своих местах. Вот только то, как выглядели внутренности машины, совершенно не вязалось с ее практическим применением. Чек знал множество забавных историй о непростых взаимоотношениях женщин и техники, но это было уже слишком. Все валы, тяги, цепи и шестерёнки буквально сверкали отполированным металлом. Если бы Чак собственными глазами не видел, как крутится эта механика, то не поверил бы, что такое вообще возможно. Раньше ему доводилось встречать подобное лишь на выставках, где на демонстрационных стендах красовались распотрошённые двигатели. Их выставленные на показ внутренности точно так же сверкали и иногда даже подсвечивались разноцветными лампочками для пущего эффекта. Но здесь же не выставка! Чак протянул вперед руку и осторожно потрогал пальцем место сочленения одного из шатунов с коленчатым валом. Палец остался совершенно чист. Во всем агрегате не наблюдалось ни капли машинного масла или какой-либо другой смазки. И это не лезло уже ни в какие ворота. В голове даже мелькнула мысль сбегать в трапезную и снова растопить печь, чтобы убедиться, что машина в самом деле работает. Однако Рикардо крайне не любил, когда люди нарушали его прямые инструкции, а потому Чак сдержался. Вместо этого он вооружился отверткой и пассатижами и продолжил разбирать паровой привод. Примерно через полчаса ему все же пришлось сделать небольшую передышку. Держа в руках один из поршней, он тяжело сел на табурет и утер пот со лба. Этот поршень дался ему нелегко. Он был настолько плотно подогнан к цилиндру, что вынуть его удалось только после того, как Чак отсоединил от цилиндра трубки, по которому подавался пар. Вслед за поршнем из цилиндра вылилась тонкая струйка конденсата, оставшегося внутри после остановки машины. И все. Никаких следов смазки не обнаружилось и здесь. Отхлебнув воды из бутылки, техник отложил в сторону блестящий поршень, взял из ящика маленький фонарик и посветил им внутрь цилиндра. Вся его внутренняя поверхность представляла собой идеально гладкое зеркало. Но две металлические детали не могут вот так просто скользить друг по другу, не оставляя никаких следов, тем более без смазки. Должны непременно образоваться царапины, а потом и задиры. Машину неизбежно заклинит уже после пары минут работы. Тем не менее, глаза Чака упорно утверждали обратное. Поскольку для приема входящих сообщений телеграф должен оставаться включенным постоянно, то и приводящая в движение генератор паровая машина просто обязана крутить круглые сутки без выходных и праздников. И она, судя по всему, действительно крутилась. В полной растерянности Чак попробовал поскрести отверткой внутреннюю стенку цилиндра, но отвертка соскользнула, не оставив на полированном металле ни следа. Он поскреб сильнее. Тот же результат. Странно. Судя по внешнему виду, и поршень, и корпус цилиндра были изготовлены из банальной латуни. Существующие технологии, похоже, не позволяли местным металлургам отливать крупные детали из чугуна. Чак почувствовал, как в его руках просыпается знакомый зуд. Аналогичное чувство должен был испытывать голодный хищник, напав на свежий след. Намечалось что-то интересное. Он прыгнул к своему ящику и, погромыхав хламом, излёг с дна обломок ножовочного лезвия. «Ну-ка, ну-ка!» Пробормотал Чак и царапнул обломком по боковой стенке поршня. На гладкой поверхности опять-таки не осталось никакого следа. «Ага!» След за лезвием последовал еще ряд острых предметов различной степени твердости, но все они точно так же беспомощно скользили по блестящему боку вроде бы латунной детали. Для вынесения окончательного вердикта требовался последний решающий эксперимент. И Чак задумался, вспоминая, есть ли у Сейры или Найды украшения с настоящими бриллиантами. Но тут он сообразил, что у него самого где-то завалялся старый алмазный стеклорез, который он однажды купил по случаю, да так ни разу и не воспользовался. Вывалив на пол содержимое своего ящика, он выудил уже успевший покрыться пятнами ржавчины стеклорез из груды инструментов и с замиранием сердца взял в руки злосчастный поршень. Немного поколебавшись, Чак задержал дыхание и провел алмазным острием по латунной детали. На желтоватом зеркале осталась тонкая белая полоска. Шумом выдохнув, он опустился на табурет, держа в руках поршень и стеклорез, точно державу и скипетр. Душу техника обуяли смешанные чувства. С одной стороны, он чувствовал разочарование от того, что чудо не случилось. С другой, он был даже чуточку рад, что привычные законы физики и материаловедения все же устояли. Как ни крути, но все люди испытывают, если и не страх, то хотя бы робость перед чем-то непонятным. Но уже спустя несколько секунд все прочие чувства напрочь вытеснило жгучее любопытство. Чак подобрал отвертку и с каким-то неистовым остервинением набросился на стальные машины в мастерской. Он разобрал все, что только разбиралось, и старапал своим стеклорезом все, до чего только смог добраться – валы, шестеренки, втулки, ролики и множество прочих деталей. Довольно скоро ему удалось выяснить, что неизвестное, но очень прочное и гладкое покрытие нанесено на все трущиеся части, позволяя деталям скользить друг по другу практически без трения и износа. Как он не старался рассмотреть его, пленка была столь тонкой, что невооруженный глаз ничего не мог различить, и иногда только проверка алмазом и острием стеклореза позволяла понять, где покрытие есть, а где его нет. Покрутив под треснувшим увеличительным стеклом очередную деталь, Чак раздраженно чертыхнулся, пожалев, что у него нет более серьезной оптики, но неожиданно его осенило. Побросав все, он выбежал в коридор, но почти сразу же затормозил и остановился, в задумчивости поглаживая раскрасневшуюся лысину. Его мысли приняли несколько иной оборот. Жаркий энтузиазм уступил место более трезвым соображениям. В кабинет к сэре он вошел уже неспешно, нацепив на лицо маску скучающего безразличия. «Какие успехи?» Вежливо поинтересовался он, присев на туберет перед телеграфом. «Да ну!» Сейра отодвинул от себя раскрытый том, на столе перед ней, на стуле, да и на полу виднелись другие разбросанные книги. «Чушь какая-то!» «Что?» «Непонятные болячки обнаружились!» «Нет, с болезнями все более-менее понятно. Судя по описаниям симптомов, мы имеем дело с инфекциями, типичными для местного климата. Никаких неожиданностей, кроме разве что удивительной редкости случаев таких заболеваний». «Мы можем им что-нибудь предложить?» «Пока трудно сказать». Сэрил похлопала по листу бумаги, на котором делала пометки. «Я же не знаю, какими способами лечатся креситы, какие лекарства применяют». «Без этого мне трудно определить направление, в котором следует двигаться». «А что? Про лечение в архивах ничего не говорится?» «Люди неохотно делятся своими профессиональными секретами», — девушка вздохнула. «Кроме того, в этих церковных летописях всё преподносится крайне просто. За все хорошее возносится благодарность Сиарни, а любое несчастье — происки Анрайса». «Кого, кого?» — нахмурился Чак. «Это кто ещё такой?» «Злобный братец нашей подопечной, ее антипод». «А -а -а, очередной темный ластелин!» понимающе кивнул техник. «Тогда это не чушь, а своего рода традиция. Пора бы уже привыкнуть». «Да мне без разницы, чем именем они благословляют, а чем ругаются. Я никак не могу уяснить другой момент». Сера ввела рукой полки с книгами. Судя по записям, Зиола служила в этом храме со дня его основания. Но храм-то был построен более 60 годков назад, Даже если предположить, что девчонка вела богослужение с грудного возраста, то сейчас ей должно быть лет под семьдесят, не меньше. «Ты что-то путаешь. На вид то и несчастной было...» «Лет двадцать от силы», — кивнула Старком. «Но это же ерунда полная». «Значит, Найда пристрелила Низиолу, а кого-то другого. Тут наверняка не она одна служба вела». «Службы может проводить только официальная жрица». Сейра начала по пунктам громить и пути Зучака. К данному храму была приписана всего одна из них. Ты же видишь сам. Один кабинет, одна кровать, вся одежда одного размера. А если бы здесь проживала 70-летняя старуха, то согласись, это накладывало бы свой отпечаток на обстановку. И потом, я уже общалась с людьми, я знаю, о чем говорю. Та убитая девчонка Зиола. Но должно же существовать какое-то простое и логичное объяснение. Я пока его не нашла. Сэра раздраженно тряхнула рыжей велюрой. «А что там у тебя?» «Железяки, как железяки! По-прежнему никаких откровений!» «Присоветуешь что-нибудь местным умельцам?» «Для этого мне надо кое-что уточнить!» Чек поскрёб заросшую щетину щёку. «У тебя есть микроскоп?» «Есть. А для чего тебе?» «Я хочу понять, как они обрабатывают поверхности мелких деталей. Вручную или станком каким?» Техник невольно отвёл взгляд. Лжец из него был никудышный. «Он в трапезной в одном из контейнеров», — объяснила Сейра, столь занятая собственными заботами, что не обратила внимания на его зардевшиеся щеки. «Как войдешь, он прямо у двери справа стоит». много благодарен». Чак уже собирался уходить, но тут его взгляд упал на письменный стол, и в голову ворвалась очередная догадка. «Ты не возражаешь, если я прихвачу тот ножик? Все-таки интересно, из какой стали он сделан». «Ради бога, только осторожней с ним, не порежь себе чего-нибудь». «Не беспокойся! Для того, чтобы нанести смертельную рану, он коротковат!» Чак забрал из ящика нож в чехле и что-то обдумывая постучал по корпусу телеграфа. «А не могло случиться такого, что в ситуации с Зиолой ты совершаешь ту же ошибку, что и я с этим аппаратом!» «Какую именно?» — не поняла Сейра. «Быть может, в храме на самом деле в разное время служили разные жрицы, но все они при посвящении брали себе одно и то же имя!» Что, если жрица данного храма обязательно должна зваться именно Зеолой? Чем не версия? — Мысль интересная. — Девушка выпятила губы, обдумывая его предположение. — Однако есть одно «но». — Что теперь-то не так? Все записи в этих книгах, начиная с учета об открытии храма и заканчивая вчерашним днем, выполнены одним и тем же почерком. Этой ночью Чак почти не спал. Вначале он возился с туземной механикой, после долго ворочался в постели и никак не мог уснуть от возбуждения, а с рассветом его растолкал Рикардо, заготовивший охапку новых идей для сегодняшнего шоу Найды. Капитан сунул ему под нос небольшую иконку в резной деревянной рамке, на которой красовалось стилизованное лицо женщины, чьи волосы сплетались в окружавшую ее паутину. Он высказал пожелание, чтобы во время вечерней службы Найда выглядела сходным образом. Точнее, Рикардо назвал это пожеланием хотя его слова звучали как совершенно недвусмысленный приказ. Технические сложности его, как обычно, не интересовали. Помимо того, он высказал еще ряд соображений, но все они выглядели сущей мелочью на фоне основной задачи. Тем более, что времени для открытия храма оставалось всего ничего. Чак по обыкновению вначале немного повозмущался для приличия, но очень скоро успокоился и принялся за работу. Чем упорнее задача сопротивлялась решению, тем настырнее и наступчивее становился он сам, В словах Рикардо прозвучал вызов его мастерству, и Чак, запрыгнув в штаны, начал лихорадочно соображать, даже не добежав до туалета. Он в спешном порядке провел несколько экспериментов в мастерской, после чего приступил к реализации своих идей. Ключевыми элементами его замысла выступали высоковольтный генератор, закрепленные на капюшоне найдет тонюсенькие проволочки антенны и проложенный под потолком провод. Идея заключалась в том, чтобы вызвать вокруг головы в веер из коронных разрядов. Разложив лестницу, Чак закрепил на потолочной арке провод и закрасил его краской из баллончика. Затем он повторил свои эксперименты, вместо Найды поставив на пьедестал обычную вешалку. Результат его вполне удовлетворил, вот только увидеть его творение можно было лишь в темноте. После обсуждения данного вопроса с Рикардо было принято решение в нужный момент отключить подсветку плаща и одновременно погасить все факелы в зале при помощи небольших противопожарных зарядов. К окончанию вечерной службы на улице как раз сгущались сумерки, и все должно было пройти отлично. Серия дополнительных испытаний и монтаж всего необходимого оборудования затянулись у Чака почти до полудня. К этому времени перед воротами храма уже начали собираться люди, поэтому ему пришлось спешить. Он предположил, что неожиданно восстановившийся зуб того пропойцы не остался незамеченным. И оказался прав. Сегодня Сейра определенно пользовалась успехом. Оказалось, достаточно одного единственного человека, который осмелился обратиться к ней и остался жив, да еще и зуб починил, как за ее услугами выстроилась целая очередь. Намек на необходимость должной благодарности был воспринят пациентами с пониманием и даже воодушевлением, после чего все опасения о коммерческом успехе их предприятия окончательно рассеялись. В основном, конечно, люди шли к ней с аналогичными стоматологическими проблемами, но встречались и иные жалобы. Однако к недоумению Сейры, Все неприятности имели в той или иной степени травматический характер. Часть из них ей удалось устранить при помощи хирургического робота и стандартных имплантов. Но ей не попалось ни одного больного, страдающего инфекционным заболеванием. Да и судя по внешним признакам, местные жители на удивление удачно миновали целый ряд проблем, неизбежных при их уровне развития санитарии и гигиены. В средние века эпидемии выкашивали целые нации, но на клейсе, похоже, вирусы просто отскакивали от людей. И это при том, что в пробах местной воды присутствовал целый букет фибрионов, просто обязанных хоть как-то себя проявить. Оставалась, правда, вероятность, что инфицированные больные сидели по домам или им запрещалось посещать храм. Для проверки этой гипотезы следовало совершить обход окрестных домов, организуя при необходимости лечение на местах. Данный вопрос следовало обсудить с Рикардо, но пока работы с избытком хватало и здесь. Чак до конца тянулся последним и самым неприятным этапом реализации своего плана. Но время вечерней службы неумолимо приближалось, и ему все-таки пришлось ознакомить Найду с его деталями. Во избежание неприятных последствий, он не стал дожидаться, когда она спустится в раздевалку и сам поднялся в ее комнату. Отсюда ее непременные гневные вопли не достигли бы ушей молящихся, и они незамедлительно последовали. Хотя Чак и ожидал такого развития события, и даже подготовил ряд аргументов в свою защиту, легче ему от этого не становилось. Найда вообще обладала удивительным талантом организовывать скандал на ровном месте, буквально из ничего, а тут ей подвернулся такой шикарный повод. И никакие ущевания о том, что все это не электрический стул, а в худшем случае ее лишь кольнет, как при одевании шерстяного свитера, на толстушку не подействовали. Она орала так, что к ней дребезжали разноцветные витражные стеклышки. Когда на шум прибежал Рикардо, Найда вскрыла резервные запасы ругани и перевела огонь на него. Капитан в общении не с ней исповедовал иной подход. Когда пришло время отправляться на вечернюю службу, он посмотрел на часы и просто сказал «Все, хватит, пошли наряжаться». На чем, собственно, инцидент и закончился. Открыто перечить боссу Найда не рискнула и послушно поплелась следом. Чуть позже, сидя на стуле перед мониторами и следя за ее выступлением, Чак мысленно представлял себе, что должны почувствовать люди, когда свет в зале внезапно погаснет и в темноте перед ними предстанет их повелительница, окруженная ореолом и зеленовато-голубых сполохов. Он даже пожалел, что не является поэтом, поскольку скудный словарный запас, состоящий сплошь из технических терминов, не позволял ему в полной мере выразить свои эмоции. Оставалась еще ненормативная лексика. Но здесь, под сводами храма, Чак счел ее неуместной. А когда по команде Рикардо он запустил генератор, а через пару секунд привел в действие противопожарные заряды, то донесшийся из зала многоголосный стон подтвердил правильность всех его расчетов. Доний Косозуб, держа в руках полную катку помоев, пнул ногой дверь и вышел на задний двор протянувшись от порога полоса жёлтого света осветила забор с выстроившимся возле него другими такими же катками. Сегодня конвейер по превращению продуктов в отходы работал на полную мощность. Донию следовало бы радоваться, что дела идут так хорошо, если бы не раздражающие издёвки завсегдатаев, некоторые из которых демонстрировали свеженькие зубы на месте недавних провалов. Он был бы рад избавиться от подарка судьбы, отражённого в его прозвище, Но сейчас, когда соответствующая возможность появилась, в город нахлынуло такое количество паломников, что он даже на минутку не мог отлучиться из своей гостиницы. Вечерняя служба только что закончилась, и в его трактир потянулись постояльцы и прочие люди из храма, которым не терпелось обсудить увиденное за кружечкой другой пивка. Обычно Донни скептически относился к рысказням посетителей, но поскольку нынче они описывали чудеса, творившие все в его родном кельчеге, к их словам невольно приходилось прислушиваться. Дони поставил катку к ее товаркам и вернулся в дом. Но не успел он запилить за собой дверь, как вдруг сгустившаяся в углу тьма качнулась к нему, прижав к стене, и перед самым носом он увидел увитое черным узором запястья: «Да укрепится дом сей!» Негромко произнесла невесть откуда взявшаяся в его доме жрица, пряча руку обратно в рукав. «Вечер добрый, моя госпожа!» Дони нервно сглотнул. Столь внезапное и тайное появление да еще сопровождаемое откровенно тревожным приветствием не сулило ничего хорошего. Уж коли жрица пожелала посещенному ею дому укрепиться, то определенно ожидались неприятности, хотя, скорее всего, не он сам является их причиной. В противном случае она бы даже не стала тратить время на разглагольствование, сразу перейдя к делу. «Тебе знакомо значение слова «молчать»?» «Да, да, конечно!» Трактирщик торопливо затряс головой. «Я нем, как могила!» «Правда?» В голосе жриста сквозило недоверие. Тя Донья к расхваливанию своего заведения при помощи как реальных, так и вымышленных легенд была хорошо известна. А история, скрывающаяся от посторонних глаз высокопоставленной служительницы Сиарны, представляла собой особо лакомый кусочек. Укрытая капюшоном голова чуть наклонилась, прислушиваясь к доносящимся из трактира голосам. На фоне общего гвалта выделялся звонкий женский голос, отдававший команды официантам. «Твоя дочь...» констатировала жрица, все так же бесстрастно. «Хорошая девочка, толковая, работящая. Будущая мать твоих внуков». Она положила руку Донью на плечо. Его спину едва не согнула навалившейся тяжестью совершенно не для взящей женской ручки. «Будешь болтать, она умрет», продолжила гостя ровным бесстрастным голосом. «И умрет медленно. А ты будешь смотреть. Тебе ясно?» То, как размеренно и спокойно жрица роняла жуткие слова, говорило о том, что в случае необходимости она столь же хладнокровно приведет свою угрозу в исполнение. Все, что хотел сказать Донни, застряло у него в глотке, сгрудившись в хриплое карканье. «Вижу, что ты меня понял правильно…» Капюшон удовлетворенно кивнул. «Мне нужна комната…» «Да, да, конечно, для вас всегда…» Трактирщик замахал трясущимися руками, пытаясь указать направление. «На втором этаже, вот по этой лестнице, а отдельный вход». «Отнеси туда мои вещи». Темная фигура кивнула на сумке в углу. «Хорошо». Здесь, в переулке, я оставила своего коня. Позабудьте о нем как должно. «Все самое лучшее!» Завтрак утром отнесешь мне наверх. И учти, я скакала без отдыха два дня и две ночи, загнав за это время пятерых скакунов. Так что ты уж постарайся». «На мою кухню еще никто не жаловался!» Чуть ли не оскорбленно воскликнул Донни. «Вы останетесь довольны!» «Это радует!» Жрица отпустила его плечо и шагнула назад в тень. «Заднюю дверь не запирай, она мне еще понадобится». «Хорошо!» «И смотри, чтоб к моей комнате никто не приближался, пока я здесь!» Она указала в сторону зала, откуда доносился шум голосов и звон посуды. «А то у тебя сегодня народу многое!» «Всякое может случиться. Вдруг кто с заблудится». «Не волнуйтесь, госпожа, я прослежу за этим!» — кивнул Донни. «Что верно, то верно. После сошествия Светлой сиарны к нам столько гостей понаехало!» в тот же миг стремительный черный вихрь налетел на него, подбросил в воздух и с такой силой хватил спиной об стену, что у дони перехватило дыхание. «Заткни свою грязную пасть!» — яростно прошипела тьма под капюшоном. «Не смей оскверенять это святое имя!» «Ну что я такого?» — прохрипел Донни, задыхаясь. «Где твоя вера, ничтожество? Как ты мог не узреть волков под шкурой овечий? Как вы все могли назвать именем госпожи нашей бесчестных проходимцев?» «Проходимцев?» — потрясённо ухнул трактирщик. «Ты дал слово хранить молчание». Жрица резко сбавила обороты, и он почувствовал, как его ноги опять коснулись земли. «И будет лучше, если ты его сдержишь. Честно говоря, мне не доставляет большого удовольствия заживо сдирать кожу с хорошеньких девушек. «Я никому ничего не скажу, ни единого слова!» – торопливо заверил ее позеленевший Донья, борясь с тошнотой. «Будем надеяться!» Гостя снова растворил в стене. «А на прощание мой тебе совет. Держись пока от храма подальше!»